— Нет, — говорил третий, — это гернгутеры Цинцендорфа, иначе моравские братья, бывшие союзные братья, бывшие сироты горы Табор. Словом, это старая Чехия, которая все еще не сломилась и втайне угрожает всем европейским державам.